Глава вторая. Клавдий родился в консульстве Юла Антония и Фабия Африкана в календы Августа, в Лугдуне, в тот самый день, когда там впервые был освящен жертвенник Августу. Примечание рождения Клавдия 1 августа 10 года до нашей эры. Назван он был Тиберий Клавдий Друз. Потом, когда его старший брат был усыновлен в семействе Юлиев, он он принял и прозвище Германик. В младенчестве он потерял отца, в течение всего детства и юности страдал долгими и затяжными болезнями, от которых так ослабел умом и телом, что в совершенных летах считался неспособным к никаким общественным или частным делам. Даже после того, как он вышел из-под опеки, он еще долго оставался в чужой власти и под присмотром дядьки, И он потом жаловался в одной своей книге, что дядькой к нему нарочно приставили варвара, бывшего конюшева, чтобы тот его жестоко наказывал по любому поводу. Примечание вышел из-под опеки, то есть достиг совершеннолетия. Из-за того же нездоровья он... И на гладиаторских играх, которые давал вместе с братом в память отца, сидел на распорядительском месте в шапке, чего никогда не водилось, и в день совершеннолетия был доставлен на капитолий в носилках среди ночи и без всякой обычной торжественности. Примечание с братом, с германиком в шестом году нашей эры. В шапке плелум, род чипца, защищавшего уши и горло от простуды, Носить его считалось приличным лишь при болезни.